Увлекшись своим монологом, он забыл о том, где они находятся, забыл о нависшей катастрофе. Он снова превратился в хорошо знакомого Харлану Карлика с быстрой жестикуляцией и неловкими движениями. Он даже вытащил сигарету из нарукавного карманчика, но, впрочем, так и не закурил ее. Внезапно он замолчал, резко повернулся и пристально посмотрел на Харлана, Словно до его сознания только сейчас дошел смысл последних слов, техника. Ты сказал, что чуть было не встретил сам себя. Что это значит? Харлан вкратце рассказал о своем приключении. Разве вы не знали об этом? Нет. Последовавшие за этим несколько секунд тишины были для сжигаемого лихорадку и Харлана, тем же, что глоток воды для умирающего от жажды. «Что, если ты действительно встретил сам себя? Но ведь случайные отклонения всегда возможны». Не обращая на него внимания, продолжал твисл «Если учесть, что число допустимых реальностей бесконечно велико, ни о ком дотерминизме не может быть и речи. Предположим, что в реальности Молансона в предшествовавшем цикле... Разве циклы повторяются бесконечно?» Не выдержался от вопроса Харлан. Оказывается, способность удивляться не совсем еще атрофировалась в нем. А ты думал только дважды. По-твоему, двойка — магическое число. За конечный промежуток биовремени может осуществиться бесчисленное множество циклов. Точно так же, как можно, например, бесконечно водить карандашом по одной и той же окружности, но тем не менее описывать конечную площадь. В предшествующем цикле ты не встретился сам с собой. В теперешнем цикле, в силу принципа статистической неопределенности, это событие стало возможным. При этом реальность должна была измениться так, чтобы предотвратить эту встречу. И в новой, уже изменившейся реальности, ты послал Коперане в двадцать четвертый ав. «Но к чему все это?» — вскричал Харлан. «Что вы хотите от меня?» Ведь все уже кончено. Все, оставьте меня. Слышите, оставьте меня в покое. Я хочу, чтобы ты понял свою ошибку. Я хочу, чтобы ты осознал всю глубину своего заблуждения. Я был прав. А если нет, то все равно уже поздно. Нет, не поздно. Выслушай меня». Мягко, но настойчиво Твиссел продолжал уговаривать, упрашивать, умолять. «Тебе вернут твою девушку! Я обещал! Еще раз подтверждаю свое обещание! Ни тебе, ни ей не причинят ни малейшего вреда! Я согласен дать тебе любые гарантии!» Харлан посмотрел на него широко раскрытыми глазами. «Но ведь уже слишком поздно. Сделанного не вернешь». — В том-то и дело, что еще не поздно. Надежда еще не потеряна. С твоей помощью мы можем добиться успеха, но надо, чтобы ты захотел помочь, захотел вернуть сделанное. харло облизнул пересохшим языком потрескавшиеся губы. твиссел свихнулся. Его разум не может примириться с неудачей, или неужели совет знает действительно что-то? «Неведомое остальным, знает ли. Неужели есть средство противостоять приговору изменения реальности? Неужели можно остановить время или обратить его вспять? Но ведь вы сами заманили меня в пультовую, где я, по вашему мнению, был совершенно беспомощен».